Глава девятая «Дзанг!» Лопата снова наткнулась на камень, которыми была буквально переполнена здешняя земля, неприятно отдавшись в руках. Сашка зло сплюнул и при очередном копке просто пустил штык немного под углом, выковыривая булыжник из заготовки под окоп. Уж чего-чего окопать он за прошедший год наловчился. Спустя полчаса лейтенант Чалы со стоном разогнулся и, утерев пот, приложил руку козырьком ко лбу, окидывая позицию роту и цепким взглядом. Повсюду, куда мог достать взгляд, сотни людей, раздевшись по пояс и сдвинув пилотки на затылке, отчаянно махали лопатами, торопясь закопаться в землю. «Дзанг, дзинг, бздынь!» «Ах ты ж, мать твою! Да уж, почва здесь, при Азовских степях, была тем еще геморроем». Либо чернозем, жирный, толстый, при малейшем дожде тут же начинающий плыть и превращаться в непролазную грязь, которая засасывала в себя все, от подметок сапог и до гусеничных тягачей с орудиями на прицепах. Либо, наоборот, крайне скудные супесь и суглинок, да еще и набитые камнями, как банка консервов килькой. Нет, наверное, здесь были и какие-то другие почвы. Но лейтенанту Чалому за все время боев встретились пока только эти две разновидности. Практически весь их выпуск откомандировали именно сюда, на Юго-Западный фронт. Вернее, сначала им сказали, что они направляются на пополнение Южного фронта. Но к тому моменту он как раз был в процессе расформирования потому что еще с осени перестал существовать как единое целое. Часть войск фронта к тому времени уже давно сидела в осаде в Одессе. Еще часть оказалась отрезана от остальных в Крыму. Ну а те части и соединения, которые сумели сохранить контакт с Юго-Западным фронтом, занимали крайне небольшой участок линии фронта протяженностью менее 100 километров в районе Мариуполя. Их численность составляла едва 10% от общего состава числящихся за фронтом войск. Но осенью ставки было совсем не до юга. Да и немцам, по большому счету, тоже. Все основные события осени и зимы разворачивались на севере и частично в центре. На юге же боевые действия практически остановились. Потому что все резервы, также заметная часть наиболее боеспособных как немецких, так и советских войск, были отправлены на север. Оставшимися же частями можно было только кое-как, растянув войска раза в три-четыре больше положенного по нормативам, прикрыть линию фронта, но никак не наступать. Нет, у немцев, конечно, были еще и союзники, которых как раз здесь, на южном фасе огромного фронта, имелось больше всего. Особенно после переброски их наиболее боеспособных частей на север. Но наступательный потенциал всех этих словаков, венгров и румын после боев лета и осени 41-го даже ими самими оценивался весьма слабо. Поэтому едва только прекратили наступление немцы, тут же остановились и их союзники. Вследствие всего этого Южный фронт и просуществовал вот в таком очаговом виде аж до января нового 42 -го года. И только когда огромное сражение в Прибалтике, буквально досухо выпившее все накопленные к тому моменту резервы, запасы боеприпасов, вооружений и техники, а также доведшее офицеров армейских управлений, штабов фронтов и самого генерального штаба до крайней степени истощения, наконец закончилось, Руки уставки наконец-то дошли до того, чтобы заняться и другими направлениями. Так что новоиспеченных офицеров, прибывших сюда, на юг, с предписаниями, выписанными на штаб Южного фронта, сначала задержали в запасном полку, дислоцированном на окраине Старобельска, а затем и вовсе передали в распоряжение Юго-Западного фронта. Вследствие исчезновения Южного, из которого был выделен Крымский фронт, взявший под свое правление и приморскую группу войск, защищавшую осажденную Одессу. Части же и подразделения, оставшиеся, так сказать, на Большой земле, были просто переданы в состав Юго-Западного фронта. Все это вызвало некоторую задержку в распределении, вследствие чего... Непосредственно в назначенных им подразделениях молодые командиры появились только в конце января. Впрочем, бесполезным пребыванием в запасном полку Сашка назвать не мог. Потому что именно в нем новоиспеченными командирами были проведены дополнительные занятия по тактике, на которых были изложены изменения, планируемые к внесению в уставы и наставления по итогам обобщения опыта первых месяцев войны с немецко-фашистскими захватчиками. И эти изменения казались весьма существенными. Вот как, например, предусматривалось введение огня ротой в обороне согласно требованиям действующих уставов. Первыми с дистанции около километра огонь должны были открывать 60 миллиметровые ротные минометы. Затем с дистанции 600-700 метров вступали станковые пулеметы и снайперы. Далее, где-то с 450 метров наступало время ручных пулеметов и карабинов, а также ПТР, если противник использовал танки или иную бронетехнику. С 200 с достаточной долей успеха уже можно было задействовать винтовочные гранаты. А со 150 противника должен был встречать уже настоящий шквал огня, потому что на этой дистанции в действие вступали пистолеты-пулеметы которыми были вооружены все вторые номера расчетов, а также и командиры разных уровней, начиная с отделения. Логично же все, не так ли? Ага, сейчас. Буквально в первых же боях выяснилось, что если действовать согласно уставу, то к моменту подхода противника на дистанции применения пистолетов-пулеметов у обороняющихся оказывались полностью выбиты и станковые, и ручные пулеметы, и снайперы, и уж тем более минометы. Минометы вообще, как выяснилось, лучше всего было убирать куда подальше из-за укрытия: в лес, за обратные скаты высот, за строение и тому подобное. Просто окопов для их сколько-нибудь долгого сохранения оказывалось недостаточно, потому что именно их немцы гасили первыми. Снайперов и танковые пулеметы — вторыми. Поэтому, согласно новым поправкам в Уставы, тем же снайперам предписывалось вести огонь только на фоне частой стрельбы карабинов, либо менять позиции после каждого выстрела. Впрочем, частая смена позиций оказалась в этих поправках самой популярной рекомендацией, ибо она касалась буквально всего коллективного оружия пулеметов, причем как станковых, так и ручных, минометов, снайперов, ПТР для чего теперь предписывалось оборудовать для каждого вида вооружения минимум три запасных позиций. И это дополнительно к фланговым, отсечным и всему такому прочему. То есть упор на инженерную подготовку, которой Чалому сотоварищи так не нравилось в училище, на фронте оказался самым, так сказать, модным и популярным трендом сезона. «Товарищ командир!» «Мы тут от кого Госпу вам поснидать привезли. Не побрезгуйте!» Чалы резко обернулся и замер, поскольку перед ним возникло то самое мимолетное видение, которое так хорошо описал в своих стихах русский поэт товарищ Пушкин. «Статная южно-русская красавица с толстенной косой и огромными черными глазищами, лукаво смотревшая на него из-под огромных ресниц». Впрочем, возможно, под мимолетным видением великий русский поэт имел в виду нечто другое, потому что от этого видения глаз было просто не оторвать. Какая уж тут мимолетность! Сашка едва не сглотнул, но удержался таки, и, постаравшись добавить в голосе солидности, хотя бы в голосе, хрипло приказал тут же возникшему рядом с ним старшине. — Василич, давай-ка, Роти, шабаш на полчаса. Нам тут колхозники поесть привезли. Негоже хозяев отказом обижать. После чего обратился к местной красотке. — Спасибо, красавица, за доброту. Откуда вы такие? Та — То со старой карани, — с улыбкой отмахнулась-то. — А давайте я вам солью. Это оказалось ошибкой. Олена, как представилась девушка, оказалась весьма бойкой и шаловливой. Пока сливала и подавала рушник, умудрилась не менее трех раз потереться о него бедром и пару раз задеть его своей пышной грудью. Отчего Сашку пробила на румянец. Глаза девушки торжествующе сверкнули, после чего она, эдак внешне простодушна, а на самом деле с подвыподвертом вроде как удивилась. — Ой, товарищ командир, вы такие молоденькие, а уже над стильком и людьми старшим поставлен. Старшина, до этого с улыбкой наблюдавший за страданиями своего молодого ротного, нахмурился и строго заявил. «Ты, красавица, не думай. Командир у нас справный. Не только немцу не клонится, но еще и жизни солдатские бережет, за что его все в роте сильно уважают». Сашка после такого слегка приободрился. В ротной командиры он попал совершенно неожиданно для себя. Ну, не то чтобы совсем уж, конечно. После того тяжелого боя под Гуляй-полем, когда рота потеряла аж на трех средних командиров, никаких других кандидатов на эту должность просто не осталось. Нет, теоретически могли прислать кого и со стороны, из соседней роты, например, или вообще из другого батальона. Но, как правило, командование предпочитало назначать кого-то со стороны, только когда впереди просматривался хотя бы небольшой период затишья чтобы новоназначенный командир успел войти в курс, познакомиться с людьми, узнать сильные и слабые стороны подчиненных, вникнуть в специфические требования непосредственно командира. Люди же разные, одни уделяют больше внимания одному, другие другому, и без знания подобных деталей обеспечить эффективное руководство подразделением довольно сложно. Но последние полтора месяца, то есть с того момента, как немцы начали свое наступление, на их фронте о каком-либо затишье можно было только мечтать. Сашка же, как отличник, выпустился из училища уже младшим лейтенантом, а не сержантом, как другие, и за прошедшие полгода уже успел получить следующее звание. Приказ о его повышении пришел аккурат перед тем злополучным боем. И Ротный в представлении на лейтенанта дал ему самую положительную характеристику, особо подчеркнув, что он обладает обширными и твердыми знаниями в области тактики и инженерной подготовки. Что в условиях тяжелых оборонительных боев было куда как актуально? Вот так и получилось, что после того, как ротные и второе по старшинству в роте среди средних командиров, командир первого взвода после боя под Гуляй-Полем выбыли из строя вследствие контузии и тяжелого ранения, а политрук Николай Силыч, призванный по мобилизации учитель истории Ищугуева, что под Харьковом, вообще погиб, Сашка оказался, считай, единственным кандидатом на место командира роты потому что вторым взводом и взводом огневой поддержки к тому моменту уже давно командовали сержанты, а командиром третьего взвода был точно такой же, как и Сашка, полгода назад только что выпустившийся из училища младший лейтенантик. Глазки красавицы возбужденно заблестели. «А я що? Я ж ничего!» «А още вареников спробуй ты, товарищ командир!» «Сама зробила!» «Ох и смочнючи. Сашка на мгновение замер, несколько обалдела, уставившись на солидную такую миску с варенниками, извлечённую из-под меховой безрукавки, которой она была заботливо укрыта для того, чтобы продукт не остыл. «Не, спасибо, конечно, но я это не осилю». «Це чуму?» — удивилась Алёна и наставительно произнесла. «Ми, батько?» Кили батракив наймав, завжды дивился, кто скильки е. Поганый едец и працовник слабкий. Такщо ешь ты. Но даже борщ Сашка доесть не успел, потому что уже через пять минут на позиции роты прибыл командир роты огневой поддержки батальона в сопровождении двух расчетов крупнокалиберных пулеметов и отделения самозарядных ПТР. В отделениях-то ПТР ротных взводов огневой поддержки на вооружении имелись только однозарядные. И, кстати, не один. С ним вместе прибыл какой-то старлей-артиллерист, тут же начавший выписывать круги вокруг Алены. А она, вот ведь девушка, тут же начала стрелять глазками в его сторону, мгновенно позабыв о молодом ротном. «Вот, Чалый, усиление тебе привел». Заявил старший лейтенант Кашкаев, командир роты огневой поддержки батальона. Из трех оставшихся расчетов крупнокалиберных пулеметов два тебе отдаю. И половину оставшихся ПТР. Ценю. Ценю, товарищ старший лейтенант, кивнул Сашка, который как-то еще не привык, что он уже почти месяц, считай, равен Кашкаеву. Оба же ротные как-никак. Но старший лейтенант пребывал на своей должности еще в тот момент, когда младший лейтенант Чалы только-только появился в этом полку. Поэтому Сашка все еще подсознательно считал его старше себя. «Ценю и плачу, потому что такая щедрость означает, что, по мнению командования, основной удар немцы нанесут именно по моей роте», — зло продолжил он. «А как еще, скажете, реагировать, если в роте почти половина не обстреляны новички из последнего маршевого пополнения? Непрерывные бои жрали людские жизни, как огонь березовые дрова». «Соображаешь», — усмехнулся Кашкаев. «Но, чтобы поднять тебе настроение, скажу еще, что и мои минометы также будут поддерживать именно тебя. И не только они, кстати». «Для чего у тебя останется Завгулидзе, а также старший лейтенант Кулаков? Он командир взвода управления батареей гвардейских минометов и состава бригады, которые выделили в поддержку нашей дивизии». Сашка удивленно вскинулся. «Неужто нормально обороняться надумали? Весь последний месяц их оборона больше напоминала попытки всего лишь задержать продвижение немцев, нежели демонстрировала твердое желание их остановить. Остановиться, окопаться, выдержать атаку редко две, а после отойти, прикрываясь заслоном, чтобы снова километров через 10-15, убив все силы на окапывание, опять отбить одну-две атаки и снова отойти, бросив оборудованную позицию. Ну, если получалось потому что немцы не были наивными мальчиками для битья, которых можно было обмануть парой изо дня в день повторяющихся фокусов. Так что были и мгновенно уничтожены заслоны, не сумевшие даже заставить немцев развернуться из походных колон в боевой порядок, и фланговые обходы, и прорывы с неожиданного направления, и внезапные артнолеты как раз в тот момент, когда по всем прикидкам было еще час-другой накапывание Или наоборот, нужно было как можно быстрее отходить. Как раз именно во время такого внезапного арт у Гуляйполя, рота и лишилась разом аж троих средних командиров во главе с ротным. Да и вообще понесла едва ли не самые большие однодневные потери за все время Сашкиной службы. Похоже, да! Задумчиво произнес старший лейтенант, задирая голову вверх потому что там, наверху, внезапно раздался треск пулеметных очередей. Судя по всему, над позициями роты внезапно начался воздушный бой. — Эх ты, как он его! — загомонили бойцы, разогнувшись и задрав головы вверх. — Смотри, смотри, как завернул! Да тудой гляди, тудой! Спустя минут пять один из самолетов задымил и, перекувыркнувшись через крыло, потянул вниз. «Сбили! Ура! Сбили! Чего орешь, дурак? Кто нашего сбили? Да где ж нашего-то? Эван, смотри! Ах ты ж, мать твою! Василич, а давай я на полуторки за ним смотаюсь? Явно ж на вынужденную пошел, обязательно где-то поблизости сядет». — А ну, притихни, шебутной! Старшина, вследствие своего опыта, сразу же занявший правильную позицию и потому смотревший за боем из ямы, который в недалёком будущем предстояло стать ротным КНП, развернулся к Сашке и, вскинув руку к виску, солидно произнёс. — Товарищ командир, дозвольте съездить к месту посадки самолёта и оказать помощь лётчику. — Давай, Васильич, действуй. Кивнул молодой ротный, прекрасно понявший, что этим жестом его многоопытный старшина решил подчеркнуть перед гостями, что лейтенант Чалый, несмотря на молодость и очень небольшой срок, прошедший со времени назначения, в своем подразделении пользуется полным и непререкаемым авторитетом. За что Сашка был ему очень благодарен. Воздушный бой оказался весьма скоротечным. Уже минут через десять мешанина кружащихся высоко в небе самолётиков внезапно распалась на две разные кучки, которые почти одновременно развернулись и резво разлетелись в разные стороны. «Эх, а наши-то так никого и не сбили!» — с горечью произнёс какой-то молоденький боец. Но стоящий рядом сержант, командир второго взвода, кстати, почти такого же возраста, но старше бойца почти на восемь месяцев войны, тут же залепил ему подзатыльник. «Не сбили! Вот ты тютя!» «Вон, видишь?» — он ткнул пальцем на тонкую полоску уже почти развеявшегося инверсионного следа, видневшуюся заметно в стороне от места только что закончившегося боя. «Там наш высотный разведчик из-за линии фронта возвращался, а немцы его садить хотели, чтобы он добытые сведения командованию не принес». Знаешь, кого на такие перехваты посылают? Самых сильных и опытных бойцов, у которых не по одному десятку сбитых на счету. У немцев они экспертами называются. Наши же немцев перехватили и навязали бой, не дав им за разведчик увязаться. И этим, я тебе скажу, немцам куда больше вреда нанесли, чем если бы даже всех немцев здесь позбивали. Да и потеряли в схватке с такими зубрами всего лишь одну машину. Так что это, считай, победа. Понял? — Ага. То есть, так точно, товарищ сержант? То — То-то же. А сейчас схватил лопату и копать. Если над нами разведчики разлетались, значит, завтра немец, ой, в каких тяжких силах на нас навалится. Верная примета. Кашкаев уехал через час, оставив Сашке в расположении командира взвода батальонных минометов роты огневой поддержки батальона лейтенанта Георгия Завгулидзе, с которым чал и сошелся на коротке еще когда был взводным. Гоша был веселым малым, но дело свое знал туго, да и поддержка пятерки 82-миллиметровых минометов в предстоящем бою точно лишней не будет. Пятерки, потому что один миномет, по словам Завгулидзе, потеряли уже как неделю назад, и пока замену ему не прислали. «Не волнуйся, Саня, я фрицев так причешу, что тебе и делать ничего не надо будет», — хорохорился Гоша. «Пятью-то трубами», — хмыкнул молодой ротный. «Зато скорострельность у них, аж тридцать выстрелов в минуту», — обиделся Завгулидзе. «Ага», — вздохнул Сашка. «И за сколько ты таким темпом огня весь свой БК выпустишь? За три минуты или меньше?» — он вздохнул. «Тяжко завтра придется, Гоша. У меня ведь половина бойцов вообще не обстреляны. Только-только пополнение получили. А если расчеты пулеметов исключить, или тех же бронебойщиков, так и две трети? С кем немецкий удар держать-то?» Ночь прошла довольно спокойная. То есть спокойно, в общем. А так Сашке пришлось основательно поругаться со старлеем минометчиком, который вместо оборудования своего НП укатил в старую карань вслед за весьма благосклонно отнесшейся к этому Аленой. Так что лейтенанту Чалому, при вечернем обходе, обнаружившему, что сопровождавший минометчика личный состав, успел до заката вместо оборудования полноценного НП, на что времени, по идее, вполне хватало только слегка расковырять землю, после чего уселся у костерка с фляжкой, в которой булькало явно что-то горячительное, пришлось отправлять за старлеем вооруженный наряд, который, по их словам, буквально снял его с южной красавицы. Ну а по его прибытии пригрозить взбесившемуся от подобного развития событий артиллеристу, что ежели с утра на этом месте не будет полноценного НП с амбразурой для стереотрубы и нормальным перекрытием, он немедленно поставит вопрос о саботаже. Подобный наезд привел минометчика в бешенство. — Что, сопляк, стукачеством выслужиться захотел? — орал тот. — Или взревновал, что баба вместо тебя нормального мужика выбрала? — А если вы, товарищ старший лейтенант, не заткнетесь и не приступите к работе немедленно, то я сделаю это сейчас, — холодно оборвал его Сашка. После чего добавил. — Дело не в стукачестве, а в том, что если твою дурную башку старлей первым же немецким залпом в клочья разнесет, ваши гвардейские минометы мне совершенно бесполезны окажутся, потому что будут стрелять не туда и не тогда, когда это будет нужно. А значит, немцы до моих окопов доберутся в куда больших силах, чем могли бы. И потому людей, моих людей, дурень ты такий, хреном озабоченный, погибнет куда больше, чем это случилось бы, выполни ты свою работу как надо, а не через мудя». И вот ради того, чтобы все прошло как надо, я не то что в полк, я в дивизионный трибунал позвоню и потребую немедленно разобраться с саботажем. Понял меня?» Старлей скрипнул зубами, но промолчал. «Потому что командование командованием, оно всю ситуацию и на тормозах спустить может, а вот дивизионный трибунал — совсем другое дело». Всем было известно, что этих чинуш хлебом не корми, только дай дело открыть и нормального мужика под статью подвести. Поэтому Старле лишь зло выдохнул и, развернувшись, коротко рявкнул на уже кое-что принявших и потому совсем не настроенных на трудовые подвиги подчиненных. Но чё расселись, быстро подскочили и расхватали лопаты? Сашка где-то с минуту молча стоял, наблюдая за унылыми телодвижениями подчиненных минометчика после чего развернулся и двинулся дальше инспектировать то, что его люди успели нарыть за день. Ему тоже отбиваться было еще рано. Утром их разбудили немцы. Девятка лаптежников появилась над позициями роты, едва минуло полчаса после рассвета. Так что вместо будильника подъем роти обеспечил вой сирен немецких пикировщиков. В газете писали, Что немцы специально включают сирены, чтобы пугать людей Но, как рассказывал Сашке один из летчиков Во время тех посиделок за столом на кухне у брата Константина Дело было не только в этом Опытные немецкие пилоты по изменению тональности звука Могли достаточно точно определять скорость и высоту Которой их машины достигли на пикировании Что заметно помогало им в точности бомбометания Д-дых! Первый взрыв гулко врезал по барабанным перепонкам. Дыдых! Дадых! Ды Третья бомба рванула совсем рядом с амбразурой КНП, опрокинув внутрь целую волну песка. «Ха -ха -ха -ха, тьфу ты! — сплюнул старшина, валившийся в блиндаж КНП аккурат в этот момент. Вот суки! Значит, точно на нас идут. В смысле? Не понял Чалый, разворачиваясь к Васильичу. Тот воевал с первого дня, так что боевой опыт у него был куда поболее, чем у молодого ротного. Хотя и его уже неопытным назвать было нельзя. По расчетам, командир взвода в бою живет пять дней, а он уже, считай, полгода воюет и еще жив. Даже вон ротным стал. Впрочем, из этого полугодия реальные бои начались всего около двух месяцев назад. Все, что было до того, так, перестрелки. Но зато за эти два месяца боёв он наелся от пуза. От того состава роты, который был два месяца назад, осталось, дай бог, десятая часть. Четыре раза маршевые пополнения принимали. А маршевики на три четверти, считай, не обстрелянный молодёжь. Только-только из учебки. Да и сколько той учебки, дай бог, два месяца. Максимум стрелять, да окопы рыть и научились. Так вы же знаете, товарищ лейтенант. У немцев Орд Нунг, напомнил старшина. Авиация по тылам и подходящим колоннам работает. А по переднему краю артиллерия и минометы. Самолеты вызывают только, ежели несколько раз лбом стукнулись, и все одно никак. А тут, видишь, какое дело. Сразу с лаптежников утро началось. Причем немчуры даже еще на горизонте не видно. — Так бывает только, если мы аккуратно на направлении главного удара оказались. Но чтобы не дать нам позиции до конца оборудовать. — Но это они уже ошиблись маленько, — хищно ощерился Сашка. — Основные позиции вчера к вечеру удалось закончить практически полностью. Осталось отрыть только несколько запасных позиций для пулеметов, взводные блиндажи и оборудовать отхожие места с ходами сообщения к ним. Ну, а пока вся рота ходила в полевой сортир, оборудованный в небольшой балке перед правым флангом опорного пункта первого взвода. Ничего особо сложного. Яма да поперечной жердина, на которой можно опереться задницей, как гадишь. А что, и недалеко, и немцам лишнее препятствие будет. Налет закончился через 20 минут появлением советских истребителей. Несмотря на то, что у штук было прикрытие, Сразу же после появления яков они побросали остатки бомб, куда попало, и сдернули. Что, кстати, для немцев было не очень-то характерно. Впрочем, может, им какие новые приказы поступили. Мол, беречь материальную часть и все такое. Потому что с авиацией у немцев было плохо. А конкретно с пикировщиками и того хуже. То есть не сказать, чтобы у ВВС РКК с этим было так уж все в порядке. Потери от приграничных боев привели к тому, что части полков пришлось снова пересаживаться на старенькие И-161 и СБ, которые были заботливо законсервированы в тылу после того, как авиационные части приграничных округов перед войной были перевооружены на новую технику. Поскольку производство новых самолетов вследствие эвакуации части производства того же Запорожского мотостроительного и Воронежского авиационного заводов и перестройка производства на военные рельсы заметно отставала от потребностей фронта. Но ВВС РККА, пусть и на стареньких самолетах, в небе присутствовали почти постоянно. А вот у Люфтваффе после их колоссальных осенних и зимних потерь все было гораздо хуже. Здесь, на юго-западном фронте, Сашка увидел немецкие самолеты в более-менее значимых количествах только после того, как фрицы перешли в наступление. Когда штуки окончательно растаяли в глубине неба, Сашка выбрался из КНП и, стряхнув песок с гимнастерки, отправился посмотреть результаты налета. Результаты оказались вполне приемлемыми. За получасовой налет в роте был убит один, и ранено девять бойцов, из которых только трое согласились отправиться в тыл на полковой медицинский пункт. Остальные же после перевязки вернулись в свои подразделения. Ну да, хоть взводные блиндажи отрыть и не успели, но по перекрытой щели на каждое отделение вчера сделали. Так что куда прятаться от бомб народу было. Один зод на левом фланге оказался сильно разрушен близким разрывом бомбы, а у установленного в нем пулемета был разбит станок. Но это-то были мелочи. Дзот можно было восстановить часа через два, запас шпал для перекрытия еще был, а пулемет вполне можно использовать на сошках. Увы, запасных станков вроде не имелось. Старлей и минометчик со своими тоже пережили налет вполне нормально, потому что за ночь успели таки выкопать вполне приличный блиндаж. Правда, с перекрытием они накосячили не став заморачиваться со старыми шпалами, которые использовались в качестве перекрытия во всех остальных инженерных сооружениях роты, а ограничились жердями, укрытыми стащенным где-то плетнем, на который навалили небольшой слой земли. Но на налет этого почти хватило. Почти, потому что подобные перекрытия близким разрывом одной из последних бомб просто сдуло. Поэтому в настоящий момент они спешно устраняли свой косяк в поте лица, ворочая воняющий креозотом брусья шпал. Даже сам Старлей, скинув гимнастерку, энергично принимал участие в этой утренней разминке. Ну да, утренний налет такая вещь, быстро прочищает мозги и помогает выстроить правильные приоритеты. Хотя общий ток налета Сашку все-таки несколько озадачил: обычно немцы бомбили куда точнее. Противник появился около 11 утра. То есть сначала на горизонте возник полевой хвост весьма внушительных размеров, а когда он приблизился, в нем начали мелькать угловатые коробки каких-то странных колесных броневиков, ничем не похожих на гономаги, но зато, судя по торчащим из башен стволам, вооруженных не менее чем крупнокалиберным пулеметом. Зато привычных мотоциклистов не оказалось совсем. Подобный набор техники означал, что перед Сашкой появился некто новый, а не те подразделения, с которыми его рота бодалась последние несколько недель. У тех подобного богатства не было. Их головной дозор чаще всего ограничивался парой мотоциклистов и одним-двумя грузовиками. А еще через 10 минут сквозь изрядно загустевшую полевую пелену молодой ротный разглядел и угловатые коробки танков. Хм, это было необычно. Танки немцы никогда вперед не пускали. Первая атака практически всегда шла пехотой. Максимум с поддержкой штугов, которые, опять же, шли второй-третьей линии, выполняя функции не щита своей броней, прикрывающего пехоту, а скорее артиллерии поддержки, наступающей с ней в одних боевых порядках и помогающей пехоте сразу же подавлять выявленные пулеметные гнезда и опорные узлы обороны. И только после того, как немцы полностью выявляли систему огня и максимально подавляли средства ПТО, только тогда могла воспоследовать атака пехоты при поддержке танков. Могла. Но чаще всего такого тоже не случалось. Танками немцы предпочитали атаковать уже частично подавленную оборону с выбитой ПТО, а лучше и вообще просто дожать уже почти закончившееся сопротивление, После чего они сразу же уходили в отрыв, вглубь, в тыл, рушить коммуникации, рвать управление и разносить в клочья подходящие подкрепления прямо на марше. А здесь танки шли сразу же в передовом отряде. Причем, судя по явно различимым башням, не шуги, чье предназначение как раз поддерживать пехоту, а именно танки. К чему бы это? Да и передовой дозор с броневиками тоже наталкивал на размышления. Впрочем, делать выводы было рано. Потому что после того, как наша авиация разбомбила рурские плотины, военное производство в самом Рейхе довольно сильно упало. Вследствие чего немцы выкатили на фронт настоящий зверинец, состоящий из жуткой смеси техники разных стран и фирм. Считай, все, что захватили в оккупированных странах от Польши и Дании и до Голландии и Франции. Управлению информацией Генерального штаба пришлось выпускать толстенные справочники, чтобы личный состав хотя бы в черне представлял, с чем столкнулся. Первая атака захлебнулась, не успев начаться. Сашка уже пару раз видел, как работают гвардейские минометы, но очень издалека. И даже издалека это впечатляло а сегодня ему удалось насладиться данным действом прямо, так сказать, из партера. Едва накопившаяся вражеская пехота только обозначила движение в сторону переднего края, как где-то далеко за спиной загудела, заскрежетала, и с противным свистом над головой пронеслась одинокая комета с огненным хвостом, жахнув по земле, немного не долетев до занятого немцами рубежа. «Пристрелочные!» — выдохнул Гоша Завгулидзе — после авианалета, прописавшейся у него на КНП. Противник, судя по всему, тоже это понял, и потому мелкие фигурки сразу же порскнули по сторонам, будто брызги от попавшего в воду камня, уже не думая об атаке и спеша занять хоть какие-нибудь укрытия. Но они опоздали. Старлей, несмотря на свой сволочной характер, оказался отличным корректировщиком потому что он не стал запрашивать второй пристрелочный выстрел, а, сообщив поправки, сразу дал своим команду на залп. В тылу снова загрохотало, засвистело, заскрипело, и спустя всего лишь пару мгновений позиций немцев заволокло огромным облаком пыли, внутри которого один за другим вставали огромные огненные всполохи. Э как садят!» — уважительно покачал головой Гоша. «Похоже, какая-то новая модификация». «Ты гляди, взрывы какие сильные!» «А ты что, Гоша, из «Катюш» стрелял?» «Так я ж минометчик!» — горделиво улыбнулся тут. «В училище мы их тоже изучали. И даже стрельбы были. Один раз, правда. Все ж таки я в ствольной роте учился. Где-то через полчаса в тылу наступающих тоже загрохотала артиллерия. Но, вопреки ожиданиям, вражеские снаряды на голову обороняющейся роты не посыпались. «По позициям Катюш садят», — авторитетно заявил Завгулидзе. «Только зря. По тактике гвардейские минометы сразу после залпа должны немедленно покинуть огневую позицию и выдвинуться в другой район на заранее подготовленные и оборудованные маскировкой позиции для производства перезаряжения. Так что немцы сейчас бьют по пустому месту. А они что, этого не знают? Да знают, скорее всего. Но что им еще делать-то? Просто умыться? Вот и садят, надеюсь, успеть перехватить на отходе. Он на мгновение задумался и как-то с сомнением произнес. Да и как-то поздновато они начали. Обычно немцам не более 10 минут хватает, чтобы засечь позиции и подготовить данные для стрельбы, а эти полчаса провозились. Тормоза они какие-то. Как выяснилось чуть позже, эти слова казались пророческими. Потому что подготовить следующую атаку противник сумел только через 4 часа. Рота даже пообедать успела, а кое-кто и вздремнуть. Атака, ожидаемо, началась с арт-налёта. Причём противник с какого-то бодуна принялся садить по позициям роты из какой-то мешанины стволов и калибров, среди которых встречались и пушки, и гаубицы, и миномёты, И как эту мешанину корректировать? Ну, они, похоже, и не стали, судя по тому, с каким разбросом падали снаряды. Один даже в полевой сортир попал, разбросав по сторонам содержимое. Так что толку от подобного артналёта оказалось немного. Что Сашку только больше озадачило. До сих пор немецкие артиллеристы подобно бездарный расход боеприпасов не допускали. И что это было? А потом вперёд пошли танки. Сашка сразу даже не понял. Немцы двинули танки на неподавленную и даже невыявленную противотанковую оборону? Они что, идиоты? Да еще и до кучи танки двинулись в первой линии. Но затем его взгляд зацепился за какие-то странные пропорции приближавшихся боевых машин, и он приник к биноклю. Блин, да это ж не немцы. «Точно!» — кивнул старшина. «А я-то смотрю, чего это у этих танков башни какие-то совсем маленькие. Да и сами они того, совсем на немецкий не похожи. Отдайте-ка вашу биноклю, товарищ командир!» «Тогда кто же это к нам пришел?» — задумчиво произнес Сашка. «Румыны? Словаки?» «Венгры!» — уверенно произнес старшина, отрываясь от окуляров. Сталкивались мы с ними по осени как-то. Только тогда одна пехота была. И как они? Супротив немчуры так послабее будут. А вот ежели с румынами сравнивать, так позлее. Румыны сразу ложились, как пулемёт огонь откроет. А эти какое-то время ещё дёргаться пытались. Так, Сашка принялся лихорадочно восстанавливать в памяти тактико-технические данные венгерской бронетехники которые им давали училище на занятиях по тактике. Но до сего момента не пригодившиеся ему ни разу. Но дык Венгрии-то объявила войну СССР еще 27 июня 41 года, а вооружение и технику противников СССР им давали в полном объеме. Танки — это, похоже, Толди. Броня у него картонная на уровне наших Т-33. Но если только бортовая чуть потолще но наши ПТР их берут, начиная с предельной дальности эффективного огня даже в лоб. А броневики — это чаба, у тех с бронированием еще хуже. Пушки у обоих 20 миллиметров, но не автоматические. Хе, молодой ротный расплылся в улыбке. Ничего, повоюем.